Глава третья. На прорыв. Под ногами царил ад. Море огня, пожирающее все, в том числе и землю, стремительно расходилось в разные стороны. Зрелище жуткое, особенно если учесть, что мы стремительно падали в это самое пекло. Мысли метались бешеными псами, но руки действовали правильно. Дернуть за кольцо – рывок – И вот я уже держусь за клеванты, пытаясь взять парашют хотя бы под минимальный контроль. Чуть придя в себя, осмотрелся. Увидел несколько куполов над собой и внизу. Самый крупный с грузом сейчас находился в опасной близости от меня. Едва решил, что держу ситуацию под контролем, как почувствовал, что меня вместе с парашютом неудержимо тянет вправо. Похоже, начали работать маги воздуха. До земли оставалось метров двести, когда мы все оказались достаточно близко, чтобы после приземления в считанные секунды собраться в одну группу. Вновь взглянул вниз. Дьявол, мы опускались на площадь, расположенную у главного входа в магистрат, единственное место, на котором не было бушующего пламени, зато была нежить, много нежити. Похоже, приземление будет очень жестким. Первыми вниз ударили маги воздуха, чистой стихии, подняв на площади настоящий ураган. Следом подключились другие одаренные, в том числе и я. Последними начали работать осназовцы, стреляя вниз короткими очередями. И все равно нам пришлось приземляться на головы тварей, к счастью, частично дезориентированных. Мне повезло опуститься между двух крупных, а главное уже упокоенных тварей. Благодаря этому я временно оказался в недосягаемости немертвых и успел создать огненный щит и меч, после чего выбрал направление и двинулся к бойцам, отстреливающимся от наползающей с разных сторон нежити. Едва я добрался до осна, у командир боевой пятерки громко отдал приказ. «Берем объект в коробку. Лис, хорь, распаковывайте огнеметы. А ну, сможешь держать свою сторону?» Зачем держать?» «Я могу уничтожить всех тварей на площади одним плетением», со злым весельем в голосе ответила древняя. «Действуй», тут же ответил командир. «Лис, отставить огнеметы, прикройте союзницу». В этот момент к нашей группе подскочила крупная тварь и хлестнула по группе хвостом, который искрился малыми серебристыми молниями. Я успел прикрыть старшего сназовца, а вот двум другим не повезло. Их просто располовинило». Мой ответный выпад снес немертвому зверю обе ноги с правой стороны, вторым ударом удалось отсечь хвост, по-прежнему несущий угрозу. В стороне истошно заорал один из магов, а затем нанесла свой удар Анура. Звон в ушах, грохот, толчок в спину, от которого я еле удержался на ногах, и звенящая тишина. Только когда меня похлопал по плечу командир, стало ясно, что я получил легкую контузию. Словно сквозь толстую стену едва слышно донесся голос древний. «Проход к магистрату свободен. Я создал среднюю руну жизни и наложил ее себе прямо на голову. Стоило это сделать, как слух тут же вернулся, как и ясность ума. Осмотрелся. Из всего отряда живых остались лишь я, трое сназовцев Анура и один маг огня». «Джон, за тобой один из ранцев, пригодится в холодном мире!» Распорядился командир, которого от контузии спасли тактические наушники. «Шевелимся, пока новые твари не налетели!» Похватав огнеметы, мы плотная группа рванули к входу в магистрат. Полсотни шагов, и остатки отряда укрылись между двух стен широкого коридора с высоченным потолком. Странно, что вход в здание не перекрыли специальные плиты. Надо будет спросить у Лафлет, почему защитные системы не сработали. «Магия пространства внутри здания заблокирована», — сообщила Анура. «Нужно попытаться выйти на связь с обороняющимися». «Уже», — ответил я. «Стоило нам углубиться внутрь, как у меня перед глазами возник золотой луч, указывающий направление». «Учитывая мою постоянную защиту от ментального воздействия, на такой трюк была способна только Лафлетт. Следуйте за мной». Добравшись до нужной нам неприметной двери, знаком велел всем подождать, а сам потянул за ручку. За дверью стоял маг, который тут же скомандовал. «Быстрее! Некросы уже пришли в себя и бросили на магистрат крылатую нежить. Скоро ворвутся внутрь бастиона, и тогда придется уходить вниз в катакомбы». «Обойдемся без подземелий», — ответил я и обратился к остаткам группы. «Живее все внутрь». Пока шли по коридорам, позади несколько раз слышался грохот, после которого пол под ногами уздрагивал. Одаренный встретивший нас сказал, что... Теперь вряд ли кто-то сможет прорваться внутрь. Так, миновав два помещения и трижды меняя направление, мы очутились в знакомом мне месте, бывшем обеденном зале. Здесь собралось сотни-полторы человек, большая часть которых являлись одаренными. Все о чем-то негромко переговаривались и не выглядели испуганными. Видимо, надеялись, что сюда, в столь защищенное место, враг не прорвется. Среди всей этой толпы выделялась соправительница. Со стороны было заметно, как все присутствующие взяли Лафлет в защитный круг. Наши глаза с медиумом встретились, и она помахала мне рукой. Едва это произошло, наступила тишина. «Джон Файрус, я правильно понимаю, что ты прибыл вытащить всех нас отсюда?» «Теплая одежда». Кому из присутствующих нужна одежда и обувь, рассчитанная на сильный мороз? Опять перемещаться через ледяной мир. Лафлетт невольно передернула плечами. Да уж, не ходила медиум с нами второй раз. Первый поход был легкой прогулкой. Правда, сейчас нам предстояло пересечь гораздо меньшее пространство, чем в прошлый раз, когда мы чудом вышли к острову. «В сорока километрах к северу от берега нас будет ждать военный корабль объединенных сил Волда», произнес я. «При удачном стечении обстоятельств мы преодолеем это расстояние за несколько часов. Возможно, придется еще двое суток подождать на месте». «Мастер Хуга и Дая, вы слышали слова соправителя Фаеруса?» громко спросила медиум. «У нас в хранилище должны быть запасы верхней одежды». «Нужно доставить ее сюда вместе с запасами еды на два дня». «Джон, проверь прямо сейчас, можешь ли ты открыть портал в другой мир». Негромко, чтобы услышал только я, произнес командир осназа. «Мы не знаем, на что сейчас способен Некрос. Вдруг он заблокировал любую возможность покинуть остров». Я развернулся спиной к осажденным, обратился к сосредоточию, создал первый естественный портал и открыл его. Затем создал второй и… не смог открыть. Пробой просто не получался. Нахмурившись, попробовал еще раз, потом еще. Бесполезно. «Соправительница Лафлет, нужно снять ограничения на использование магии пространства», — обратился я к одаренной. Это опасно. Медиум, заметив мои манипуляции с порталами, подошла поближе. Если я сниму защиту, мы дернуться не успеем, как сюда прорвется высшая нежить. Повторно активировать защитный артефакт будет уже невозможно. Тогда мы не успеем провести эвакуацию, если все упирается в защиту, нахмурился я. Видишь, насколько мал портал? Да, мы не можем рисковать тобой, потому как на Гантее больше нет медиумов. Да, моя сестра находится в мире древних, и вытащить ее оттуда практически невозможно. Во всяком случае, в ближайшее время. Соправительница Лафлетт, только ты можешь вывести слуг скверны и получить информацию, как остановить рост пустоши. «Я не могу оставить своих людей на растерзание Некроса», — тихо произнесла одаренная. «Нужно найти иной способ покинуть остров». «Боюсь, другого нет». «Джон, не торопись принимать решение», — вступила в разговор Анура. «Похоже, у нас есть возможность задержать трупоеда ровно столько, сколько требуется». «Я чувствую неподалеку мощный защитный артефакт, настроенный именно...» на противодействие смерти. «Роща Мроу», — произнес, — я вспомню слова вечного императора. Как мы раньше про нее не вспомнили. Так это получается, что можно покинуть остров, оставив магистрат под защитой? Голос Лафлет стал тихим, медиум о чем-то задумалось. Мы тоже умолкли, наблюдая за соправительницей. Та, решил для себя что-то, наконец сообщила нам. Защиты рощи должно хватить на несколько часов. Даже высшая нежить не сможет проникнуть туда, пока у артефакта не закончится сила. Не забывай, что медиум — лакомая добыча для некраса, а значит, он пойдет на все, чтобы заполучить тебя. Лафлет, держаться будешь возле меня», — поддержал я Нуру, совсем перейдя с официального тона на дружественно-покровительский. Не знаю почему, но мне показалось, что так будет правильно. Как только открою портал, и на ту сторону перейдет группа бойцов, за ними последуешь ты. Мы договорились. Да, Джон, я все поняла. Тоже сменила стиль общения медиум. Надеюсь, у нас получится. Соправительница лафле теплые вещи отсутствует на складах, — крикнул один из одаренных, вернувшись с пустыми руками. «Есть только одеяло, но их хватит лишь половине присутствующих». «К черту теплые вещи!» — злым голосом произнес командир Асназа, прекрасно понимающий гантейскую речь. «Хватайте одеяло, и если есть наличие десяток длинных жердей...» «Джон, куда нам выдвигаться?» «Тремя огнеметами. Мы задержим нечисть на несколько минут не дольше». «Прибереги огнесмесь, позже пригодится», — утихомирил я спеца. Лафлет пусть принесут сюда все одеяла, и сразу же выдвигаемся в рощу. Первыми пойдут те, у кого высокая защита разума. Остальные покинут стены магистрата, когда портал уже будет сформирован. Десять минут блуждания по коридорам, затем дверь, которую пришлось взламывать, и, наконец, выход в рощу, вернее, в то, что от нее осталось из-за угодившей сюда авиационной бомбы, деревья, беседку, цветники. Все разметало по окрестностям. «Артефакт!» — скрикнула Анура, едва очутилась за стеной магистрата. «Он перестал работать! Это ловушка!» «Ставь защиту!» — приказал я, понимая, что время пошло на секунды. Выбрал свободное место, открыл первый портал, затем второй. «Получилось! Всем приготовиться!» Первыми в пробой нырнули два бойца сназа, за ними последовали несколько сильных одаренных. Несколько секунд ожидания, показавшейся вечностью, а затем с той стороны из ледяного мира вернулся Волдец. Желтый кот. Коротко сообщил он своему командиру. Периметр взяли под контроль, нужно усилить защиту. Джон Лафлетт на ту сторону живо, рявкнул старший сназовец. Зря он так садоренный, может и вспылить. Чтобы ускорить процесс, я ухватил стоявшую рядом соправительницу за запястье и потянул за собой. Перед тем, как уйти, крикнул древний. «Анура, уходим! Быстро!» Стоило пройти на другую сторону портала, как на нас навалился холод. «Дьявол, ну почему меня постоянно преследует низкая температура? Куда бы я ни пошел, она всюду. Нужно что-то с этим делать». А еще здесь шел бой. Раздавались короткие автоматные очереди, полыхали огненные заклинания, слышался рев раненого зверя. Похоже, нам не повезло нарваться на стаю местных тварей. Вот тебе и мертвый ледяной мир, в котором выжили одни хищники. «Джон, открывай портал в точку эвакуации, пока сюда не сбежали все звери из окрестностей!» — крикнул командир спецов прямо мне в ухо. Я не стал спорить, лишь коротко бросил в ответ. «Одеяло, соправительницы дайте!» Звери ледяного мира, атаковавшие нас, невольно стали нашими спасителями, потому что некрос реально готовил для нас ловушку, просто не ожидая, что мы сможем ускользнуть из нее. Мое уникальное умение открывать портал в другой мир оказалось неожиданностью для трупоеда. Пока я создавал большую руну пространства, а перешедшие следом за мной одаренные сражались с мутировавшими зверьми, возле здания магистрата появилась высшая нежить. Те самые бывшие одаренные, чьи тела были захвачены слугами Некроса. Я успел. Открыл широкое окно большого портала, осмотрелся по сторонам. Увидел Ануру, стоящую справа от медиума, и Волца, прикрывшего спину соправительницы. Два десятка магов, в основном старшие ученики и осназовцы. Еще не закончив осмотр, я почувствовал неладное и сосредоточился на пробое между мирами, из которого вдруг прекратили появляться беженцы. Следующим, кто полез через пробой, был уже не человек. Кричать, чтобы кто-то попытался остановить противника, не было смысла. Все равно никто не успеет. Поэтому я ударил сам, рой силой, Выплеснул содержимое сосредоточия в одном ударе. Тварь, только выбравшаяся на эту сторону и еще не привыкшая к сумраку, попыталась уклониться в сторону, но не успела. Мой удар оказался столь мощным, что отбросил человекоподобного монстра обратно в пробой. В следующее мгновение перед глазами появилось сообщение от артефакта древних. Активирован протокол. Выживание. Задействовать боевой режим. Да. Нет. «Дьявол, не сейчас, не время!» «Все за мной, живо!» — крикнул я и первым шагнул в широкий портал. Чтобы ни было с той стороны, третье сосредоточие защитит меня, а половина резерва пространства поможет уничтожить любую местную угрозу». Миновав пробой, сразу шагнул в сторону и, не разрывая физического контакта с плетением, приготовился уничтожить магическое проявление. Почти сразу за мной из портала выскочили Анура и Лафлет, затем командир осназа и тот самый мастер огня, что принимал участие в операции с самого начала. Из окна вывалился еще один ваулдянин, который тут же, стоило ему очутиться на нашей стороне, направил растру пранцевого огнемета на портал. Его напряженного взгляда хватило для принятия решения, и я уничтожил плетение. Пробой схлопнулся. «Лис, что там?» — спросил командиру бойца, который в последний момент все же успел убрать пальцы с гашетки огнемета. «Твари, человекоподобные, трое, владеют магией на очень высоком уровне. Хори одним ударом в горстку праха превратили. Командир, они очень шустры. Если узнают, где мы, часов через двенадцать окажутся здесь». «Сдохнут они, как только портал между мирами схлопнется», — прервала слова Лиса Лафлет. Как оказалось, она отлично владела языком Волда. «В крайнем случае превратятся в дикую нежить, которой до нас не будет дела». «Это если с ними не перешел погонщик из живых слуг Некроса», — оборвала слова медиума Анура. «Тогда противника стоит ждать гораздо раньше, чем через двенадцать часов». «Нужно проверить тебя на наличие метки, воин. Маги смерти любят ставить печать на свою добычу, а затем преследовать ее». Древняя оказалась права. Метки обнаружились не только на Лисе, но и на Мастере Огня. Разумеется, Лафлет сразу же решила снять их, но командир Асназа отговорил ее. «Пока метки работают, бойцы Некроса будут считать, что мы не знаем о них» значит у нас есть все шансы увести нежить по ложному следу не забываем что наша задача вывести медиума живой из подконтрольной противнику территории и доставить в точку эвакуации то есть они должны пожертвовать своими жизнями чтобы спасти меня голос соправительницы стал звонким полным гнева она даже перестала ежиться от холода Я уже открыл рот, чтобы напомнить медиуму, что речь идет о выживании целых двух миров, но в этот момент боковым зрением уловил странное мельтешение, повернул голову и понял, что жертвовать Мастером Огня и Лисом не придется. В десятки метров от нас проявилось портальное окно. Нежить тоже владела пространственной магией. Я мысленно удал приказ артефакту древних перейти в боевой режим, И уже, теряя контроль над телом и сознанием, успел крикнуть «Приготовиться к бою!». Интерлюдия третья. Рэйн. Преследование продолжалось уже третий час, когда стало ясно. Они выдыхаются. Ирис уже полчаса как полностью израсходовала всю силу. Сейчас, сидя прямо на палубе, она пыталась медитировать, чтобы восстановиться. Сама Рейн выжигала последние капли из второго сосредоточия, к тому же у нее час назад произошел откат, и сейчас она еле держалась на ногах. Единственная надежда — Сан, которому подруга отдала кристалл силы. Он уже израсходовал свои резервы и несколько минут назад использовал артефакт. Но и его едва ли хватит на час, а потом порождение Некроса нагонит судно. Что произойдет дальше, об этом Рейн не хотелось думать. Собрав волю в кулак, она сформировала очередное плетение ветра, толкнула его в направлении паруса. Тот раздулся до предела, ускоряя корабль, а девушка, опустив руку, тут же начала настраивать себя на создание очередного плетения. Затем еще одного и еще. Пока в сосредоточии есть хоть капля силы. Треск рвущейся парусины вырвал ее из полубессознательного состояния. Поднял глаза, увидела на месте самого крупного паруса лишь лохмотья, который трепал ветер. «Все зря?» «Уж нет!» «Сан, нужно принять бой!» — глухо произнесла Рейн и начала подниматься на ноги. «Да что мы сможем сделать с этой громадой?» — возмутился одаренный. Я уже пробовал пробить его шкуру самым мощным плетением, которым владею. Бесполезно. Пока мы сражаемся, мы живы. Зло произнесла дочь Семиветров, поднявшись на ноги. И тебя не больше одной минуты времени. Да знаю я, — проворчала рыжая. Став рядом с подругой, она уставилась за корму на приближающуюся тварь. Как думаешь, мы сможем хотя бы поцарапать эту душу? Откуда-то справа раздался громкий звук, который показался Рейн смутно знакомым. Да, именно так звучит оружие каменолобых. Или же... В десятки метров от огромной твари, преследовавшей беглецо, внезапно поднялся пятиметровый столб воды. Повернув голову в ту сторону, откуда донесся звук выстрела, девушка увидела судно небольшое, гораздо меньше монструозного корабля подземных жителей. Стремительные и хищные очертания напомнили ей самодвижущиеся боевые повозки, которые использовали военные Волда. Неужели спасены?